На меня вдруг навалилась усталость. Не было никаких сил рассказывать свою историю заново. Я думал, королева Малта послала вам письмо с глубиной почтой». Да, мы получили его. Она просила нас помочь вам в благодарность за то, как ты помог многим детям Кельсингры, исправив то, что сделали с ними дождевые чещёбы. То, что сделали с ними драконы, поправил я. Разговор начал тяготить меня. Альтиа и Брэшен были явно расстроены, почти разгневаны на то, что творилось в душе их корабля. Теперь они скажут, что в этом виноват янтарь и потребуют, чтобы я что-нибудь сделал, и я предложил то, что лежало на поверхности. Может быть, нам всем просто пойти к носовому изваянию и спросить, что его тревожит? Пожалуйста, говорите тише, предупредила Альтия. Брэшен категорично мотал головой, по-верному Мы хорошо знаем совершенного. Пусть он и очень стар, но к доводам рассудка относится не как взрослый. Он больше похож на юношу, почти еще ребенка. То слушает голос разума, то поддается порывам. Если попытаться встать между ним и Янтарь, боюсь, выйдет Он умолк, не в силах подобрать слова и только вытрясил глаза. Алтия вдруг вскочила: "Что это?" Я тоже почувствовал, меня словно окатило жаркой волной. Колючие мурашки пробежали по всему телу, дыхание перехватило. Я вцепился в край стола, чтобы не упасть, и только тогда понял, что пошатнулся вовсе не от того, что голова пошла кругом. Нет. По поверхности вина в моем бокале расходились круги. Землетрясение, сказал я, стараясь не волноваться. В шести герцогствах землетрясения не были редкостью. Я слышал о подземных толчках такой мощи, что стены Оленьего замка шли трещинами. На моем веку такого не случалось, однако менестрели пели о рушащихся башнях и уничтоженных гаванях. И вот стихия застала нас на корабле, стоящем на якоре возле гигантского леса, где вместо суши сплошная топкая грязь. Не землетрясение, сказал Брэшен. Это корабль. Идём. Вряд ли он обращался ко мне, но я поспешил за антиёй прочь из капитанской каюты. На палубе уже собралось немало народу. Некоторые матросы озадаченно вглядывались в кроны деревьев или в воду за бортом. Мимо нас в сторону бака пробежал клеф. Я двинулся за ним, но торопиться не стал. Не хотелось снова попасться в руки совершенному. Под ногами что-то хрустнуло, и я посмотрел вниз. В неверном свете фонарей казалось, будто палуба выстлана речной галькой, а не сделана из обтесанных досок зернистого диводрева. Нет, не галькой, чешуёй. Я бросился догонять Антию. Брэшен и Клев остановились на безопасном расстоянии от деревянной фигуры. Янтер стояла на полубаке одна, гордо выпрямив спину и высоко держа голову. Вся ее поза выражала упрямство. Совершенный обернулся и сунул что-то ей в руки, видно, он забыл, что она слепа. То, что он передал глухо ударилось о палубу. «Еще!» — потребовал совершенный. Больше у меня сейчас нет. Но помоги мне, и обещаю, я постараюсь достать для тебя еще. Мне нужно больше. Этого мало. Сначала я подумал, что тусклый свет шутит со мной шутки. Лицо совершенного больше не походило на моё. Теперь оно было покрыто чешуей, словно у старика, прожившего всю жизнь в дождевых чащобах. Вот он чуть повернулся, и я увидел его глаза. Они все еще были голубыми, но теперь среди голубизны кружились серебряные вихри. Это были глаза дракона. Совершенный потянулся к янтарь рукой с когтистыми пальцами. "Шут, отойди от него", крикнул я, и Совершенный вскинул голову, чтобы встретиться со мной взглядом. Не смею так называть. Она у всех вас. Янтарь, что ты натворила, воскликнула Альтия глухим, надтреснутым голосом. Брэшен молчал, в ужасе глядя на преобразившееся изваяние. она вернула мне мою истинную природу, вот что, «Пусть и не полностью, ответил им совершенный. Лицо его менялось на глазах. По чертам, заимствованным у меня, рябью пробегали цвета. Вот оно блеснуло в полумраке бронзой. Он схватил янтарь когтистыми руками, поднял над палубой и прижал к груди, будто свою собственность. Она знает, кто я на самом деле. И она без колебаний дала мне то, в чем я всегда нуждался. Прошу тебя, кораблик, успокойся. Поставь янтарь обратно на палубу, объясни нам все. Брэшен говорил так, будто пытался урезонить разбушевавшегося десятилетнего мальчишку, спокойно и в то же время властно. Хотелось бы мне так уметь. Никакой я не кораблик, крик совершенного распугал птиц в ночном лесу. Я никогда не был кораблем. Мы драконы, пойманные в ловушку, обращенные в рабство. Но янтарь, мой настоящий друг, она показала мне, что я могу вырваться на свободу. Настоящий друг. Негромко повторила Альтия словно усомнившись в справедливости и того и другого слова по отношению к янтарь. Брешен подошел и встал рядом с женой. Он был весь напружиненный, словно гончая, ожидающая, когда ее спустят на дичь. Он бросил короткий взгляд через плечо на глазеющих матросов. Я все улажу. Занимайтесь своими делами. Они стали расходиться, но медленно. Клев и вовсе не двинулся с места, так и стоял с встревоженным и серьезным видом я поймал взгляд Ланта, тот притянул парк за плечо ближе к себе, ткнул локтем персевиранса и повел их прочь. Я тоже остался, совершенно держал янтарь у самого подбородка, прижимая к себе. Ее незрячий взгляд был устремлён на воду. Мне пришлось так поступить, сказала она, то ли мне, то ли своим бывшим друзьям. Она помогла мне встать на путь к возвращению моих истинных обликов», — объявил Совершенный, воздев лицо к небу, усыпанному первыми звездами. Она дала мне серебро. Внимательно оглядев палубу, я наконец заметил осколки стеклянного флакона. Сердце мое упало. Неужели янтарь нашла серебро в моих вещах и взяла не спросив меня, не предупредив о том, что задумала? И что же она задумала? "Ваих истинных обликов?» — переспросила Алтия. Голос ее прозвучал выше обычного. "Видите, что сделала со мной даже малая талика серебра? А если я выпью достаточно, то сумею стряхнуть эти деревянные доски, которыми вы меня обшили, и расправить паруса будто крылья. Мы станем драконами, какими нам было предназначено стать". Алтия, казалось, не могла поверить своим ушам ты превратишься в драконов, перестанешь быть совершенным, как? И добавила еще более недоверчиво: ты бросишь нас? Он будто и не слышал боли в ее голосе, зато решил ответить на оскорбление, которого в ее словах на самом деле не было. А что вы хотели? Чтобы я оставался тем, что есть, вечно исполнял чужие прихоти, шел лишь туда, куда вам нужно, таскал грузы из одного человеческого города в другой? бесполый, плененный в этом теле, которое вовсе не моё, он начал говорить едва ли не с мольбой, но в концу речи в его голосе слышалась ярость. Я думал, метко брошенные слова совершенного ранит альтею, но она осталась к ним безучастна. Капитанша бесстрашно шагнула к изваянию и запрокинула голову, чтобы взглянуть ему в глаза в гаснущем свете. Совершенный Не притворяйся, будто ты не знаешь, что я из-за этого чувствую, что я к тебе чувствую. Он прищурился, глядя на нее, и стало казаться, будто сверкающая голубизна его глаз это синее пламя, бушующее в печи, и мы видим его сквозь трещины в кладке. Медленно, медленно его руки, по-прежнему такие человеческие, невзирая на чешую, распрямились. Он поставил гентарь на палубу, И без единого слова повернулся к нам спиной. Янтарь пошатнулась, но удержалась на ногах. Я присмотрелся к ее позе, пытаясь угадать ее чувства, пытаясь увидеть в янтарь что-то от моего старого друга Шута, но не смог. Я видел лишь янтарь. И снова меня будто волной окатило недоумение: кто такая эта женщина и на что она способна? Совершенной отвернувшись от нас, смотрел на реку. Напряжение и звание, словно низкий гул, растекалось по диво-древу корпуса и каркасу. С каждой минутой во мне крепло понимание, что он сказал правду. Он не корабль, но дракон, преображенный и порабощенный человеком. И какую бы заботу о команде не проявлял, в глубине души он должен чувствовать сожаление, а может быть, даже и ненависть. И он мог сделать с нами все, что пожелает. При этой мысли меня окатило холодом. А тем временем Алтия приближалась к Янтарь. Она шла, словно кошка, примеривающаяся к драке, маленькими шажками, безупречно держа равновесие, не мигая, голосом низким и вкрадчивым Алтия спросила: "Что ты сделала с моим кораблем? Янтарь обратила к ней невидящий взгляд. "Я сделала то, что следовало бы сделать с каждым живым кораблем. Что ты должна была бы сделать с проказницей, будь у тебя такая возможность. При упоминании проказницы Алтия вся напряглась и сжала кулаки. Мне доводилось видеть, как дерутся женщины, я был свидетелем тому, как благородные леди, вещая и вопя, упасили друг дружку, почем придется. И я видел, как торговки рыбой, вооружившись ножами, пытались выпустить друг другу кишки, так же хладнокровно, как потрошили свой товар. Алтия не была кисеенной барышней. Я достаточно насмотрелся, как она командует на палубе и обращается с парусами, чтобы проникнуться уважением к силе ее рук. А вот Шот никогда не умел драться. К тому же, теперь он был слеп и едва оправился после всего, что с ним случилось. Я сомневался, что его недавно исцелившееся тело выдержит какую бы то ни было борьбу. Я проворно бросился вперед и встал между ними. Стоять там было опасно. Как бы Альтия не злилась на старую подругу, на чужака посмевшего вмешаться, она разозлилась стократ сильнее. Ударила меня в грудь основанием загрубелой ладони. "Прочь", рявкнула Альтия. Такой удар выбил бы из меня дух, не будь я к нему готов. "Остановись. Это тебя не касается, если только сам не нарвешься!» Прежде чем я придумал, что ответить, между нами оттеснив Альтию, вклинился Брэшен. Мы ощутили с ним лицом к лицу, буравя друг друга взглядом в сумерках. На этой палубе командую я, глухо прорычал он. Делай, что она или я тебе говорю. Я медленно покачал головой и тихо сказал: "Не в этот раз". Янтарь у меня за спиной не издавал ни звука. Хочешь решить дело на кулаках? свирепо спросил Брэшен, подавшись вперед и дыша мне в лицо. Я выше, зато он шире в плечах и, возможно, дерется лучше. Хочу ли я решить дело на кулаках? Хочу. Я вдруг понял, что страшно устал от них всех, даже от янтарь. Моя верхняя губа будто по собственной воле сморщилась, обнажая зубы. Время драться, время убивать. Да. Да перестаньте же вы все. Это не вы, это ярость совершенного. "Фитц это дракон!" закричал Шут позади меня. Он хлопнул меня по спине так сильно, что голова моя мотнулась вперед, и я ударил Брешнл лицо. Было слышно, как что-то кричало Альтия, оттаскивая мужа назад, прочь от меня. за рубаху. Я вцепился в Брешнн, не желая выпускать добычу. Шут налетел на меня сзади, ударил плечом в спину. Альтия споткнулась и повалилась навзничь, увлекая мужа за собой. Я едва не упал прямо на них, но сумел извернуться и рухнул рядом. Сверху на меня обрушился шут и проговорил в самое ухо: "Это корабль Фиц, это его злость. Перестань присваивать себе чужое". Я сбросил его и высвободился. С трудом встал на ноги и приготовился драться дальше. раскрошить брёшину ребра. я тяжело дышал, и моему дыханию вторило фырканье большого существа, просто огромного. День уже почти совсем угас, а свет фонарей не достигал носового изваяния, но я все равно видел, что совершенный быстро утрачивает всякое сходство с человеком. Мои подбородок, рот и нос вытягивались, превращаясь в морду ящера. Сверкающие синие глаза кружились водоворотами. Наши взгляды на миг встретились, и я увидел в нем ту самую ярость, что обуревала меня. Рука шута, защищенная перчаткой, сжала мое предплечье. Подними стены, умоляюще сказал он. Но ярость налетела именовала словно весенний шквал, оставив меня опустошенным, не нечувствующим ничего. Я схватил шута за запястье и рывком поднял янтарь на ноги, она одернула юбки. «Идем на корму", велел Брэшен. Из носа у него текла кровь. Мой лоб основательно его расквасил. Я ощутил мелочное удовлетворение при этой мысли. И все же подчинился приказу. Лицо Брэшена в тусклом свете казалось осунувшимся и постаревшим. Тяжело вступая, мы побрели обратно в капитанскую каюту. По пути прошли мимо клефа, и Брэшен сказал: "Передай всем, к носовому изваянию никому не приближаться, пока я не разрешу. Потом возвращайся сюда и смотри за ним". Если сочтешь нужным, зови меня. Матрос кивнул и поспешил прочь. Мы добрели до каюты. У дверей жались ланд и молодежь. Ланд вопросительно посмотрел на меня. "С нами все нормально", сказал я ему. "Отведи пэра из парка в каюту леди Янтарь, пусть пока там побудут. Я позже все объясню", и жестом велел идти. Он взглядом дал мне понять, что не желает, чтобы его отсылали прочь вместе с юнцами, но послушался. Брэшен ждал нас в каюте. Я вошел следом за янтарь, и он захлопнул за нами дверь. Не успели мы сделать за порогом и двух шагов, как Алтия накинулась на янтарь. "Что ты сделала?" спросила она зло. Но Брэшен остановил ее. Еще не время". Он достал из буфета кружки и снял с полки солидного вида бутыль. Щедро налил каждому из нас. Это было не тонкое вино и не мягкие бренди, а крепчайшее пойло, дешевый ром. Брэшен без церемонии основательно отхлебнул, долил еще и резко сел, грохнув кружкой о стол. Садитесь все. Это был приказ капитана. Янтарь подчинилась и, чуть погодя, я последовал ее примеру. Зачем она это сделала? Вот о чем следовало спрашивать. Он посмотрел на янтарь, и в его взгляде я прочел гнев, отчаяние и глубинную боль, такие, какие приходят только если друг предаёт тебя. Мне нечего было ответить. Ее поступок и меня совершенно сбил с толку. Шут клялся, что ничего важнее нашей цели у него в жизни не осталось. И вот на пути к этой цели янтарь решает использовать вещество, которым нам запрещено обладать, чтобы сотворить что-то с кораблем. Посреди плавания она вдруг отплатила за гостеприимство друзей предательством и подвергла опасности всех нас. Я чувствовал себя не менее оскорбленным, чем альтия, от того, что меня втянули в эту историю, и беспомощным, не в силах хоть что-то исправить. Янтарь наконец-то изволила заговорить. Мне пришлось. Так было правильно, так было лучше для корабля для совершенного. Она набрала побольше воздуха. Я дала ему серебро. Так это вещество зовут в Кельсингре. Там есть колодец, драконы пьют из него. Это жидкая магия, нечто такое, что способно разрушить стены между людьми и драконами. С его помощью можно исцелить дракона от любых ран, продлить жизнь эльдерлингам старшим или напитать вещи волшебством. Люди, наделенные таликой магией, как Фиц, используя серебро, могут делать гораздо больше. И я верю, а совершенно и со мной согласен, что если дать ему достаточно серебра, он завершит преображение, которое должно было с ним произойти. Он может стать драконом, чей кокон украли, чтобы построить этот корабль из диво-древа. Правда так и лилась из нее. От шута обычно такой открытости ждать не приходилось. Я видел, как Алтия и Брэшен раздумывают над ее словами. Янтарь, похоже, не знала, что еще добавить. Алтия потянулась через стол и взяла мужа за руку. Потом Янтарь, будто через силу, заговорила снова. Но у меня была и еще одна причина так поступить. Кто-то мог бы сказать, что я сделала это из собственных интересов. Мне нужно было заключить сделку с совершенным я знаю, вы скажете, что такая сделка недопустима. Мне нужно попасть в Клерес как можно быстрее, и может меня меня туда». И и и он согласился сделать это в в обмен на возможность получить еще серебра. Она опустила глаза и подняла большую глиняную кружку с ромом. «У меня не было другого выбора», — сказала янтарь и сделала большой глоток. «Мы идем в удачный». А потом в Джемелию, не в Клерес. Мы должны доставить грузы, выполнить условия договоров, принялась объяснять Альтия. Но она уже понимала, как перевернулась ее жизнь, и в глазах ее рос ужас. Нет, мы направляемся прямо в Клерес», — мягко сказала Янтарь. Она прерывисто вздохнула: "Я понимаю, что это перевернет вашу жизнь. Будь у меня другой выход, я бы не стала этого делать. Возможно, Как бы это все ни сказалось на нас, совершенно заслуживает того, чтобы получить серебро. Все живые корабли этого заслуживают. Если бы только я не была в таком отчаянном положении, но это был единственный способ быстро попасть в Клирес, а я должна туда попасть. Я даже не знаю, где такой порт, сказал Брэшен. Капитан вскинул бровь и поглядел на Альтию, та покачала головой. «Совершенный» знает. Он бывал там раньше, в те времена, когда он был кораблем и грота. они забирались очень далеко в поисках добычи, намного дальше островов пряностей. Дальше нескольких групп островов за ними, и за Бомаки, Нектус Терлина, и еще дальше. Он отвезет нас туда. Но у нас есть обязательства, слабым голосом проговорила Альтия. Брэшен не скрывал злости. У нас были обязательства. Но, думаю, бессмысленно объяснять чужеземцам, что слово торговца дороже золота. А теперь мы нарушим свое слово, и я, и Альтия, после этого никто больше не будет нам доверять. Никто не будет иметь с нами дело. Он глубоко вздохнул и помрачнел еще больше. Ну ладно, отвезет тебя совершенный в Клирес. ты сделаешь там свои срочные дела, что бы это ни было, и дашь ему это самое серебро, что тогда? Спросил Брешин. Ты что, правда веришь, что совершенный может перестать быть кораблем, превратиться в дракона? Янтарь прерывисто вздохнула. Он станет двумя драконами. Сейчас они противно своей природе, слеплены воедино, а тогда избавятся от этих уз и обретут правильные тела. Да, если только удастся добыть достаточно серебра, я верю, он сумеет это сделать. Они сумеют. Она обвела невидящим взглядом их лица, полное недоверие. вы же любите его. Вы любили его еще в те времена, много лет назад, когда он гнил на берегу. Антия, ты играла у него под палубой в детстве. Брэшен, ты нашел в нем пристанище, когда никто больше не давал тебе крыши над головой. Вы знаете его. Знаете, как жестоко с ним обходились. Он сказал правду. Не может быть такого, чтобы вы хотели ему нынешней судьбы". Да, я люблю его, тихо сказала Альтия. Когда-то моя семья рискнула всем и купила его. Это спасло его от уничтожения и дало нам возможность вернуть проказницу и моего племянника. Все годы, что прошли с тех пор, мы с брашенным защищали совершенного. По-твоему, найдется еще хоть один капитан, готовый ходить на нём? Она медленно набрала воздуха. Но ты разорила нас. Ты хоть понимаешь это? Конечно, ты думаешь, я забочусь только о себе, а не о совершенном. Но без живого корабля мы сбрашены останемся на мели. У нас не будет больше ни дома, ни земли, ни дела. Ничего. Совершенный был для нас всем. Мы заботились о нем, когда никто больше ему не верил. Не дали разобрать его и продать по частям, как диковинки. Ты, похоже, думаешь, что его жизнь ужасна, но лучшей жизни мы дать ему не могли. Мы часть его, а он часть каждого из нас. Что станет с нами, если он превратится в драконов? Что мы оставим в наследство сыну? Она умолкла и попыталась взять себя в руки. А если серебро не подействует, и он никогда не сможет стать чем-то большим, чем есть? Возможно, это даже хуже. Ты помнишь, каким несчастным он был, когда мы только воскресили его, слепого, с искалеченной душой, полного ненависти. Не может быть, чтоб ты забыла. Ты ведь была там и помогала в этом. Ты думаешь все эти годы, что прошли с тех пор, нам всегда было легко с ним? Но мы восстановили его, вернули ему душу, покой и радость. Он нес нас через шторма, хохоча над нашим испугом. А когда море было спокойно, он держал на руках нашего сына и окунал его в воду, так что тот заливался смехом. Но теперь всему этому пришел конец. Он больше никогда не сможет наслаждаться жизнью корабля. Репутация, которую мы отвоевали ему, все эти годы жизни вместе, все коту под хвост, все пропало. Алтея медленно опустила голову на сложенные на столе руки. Она как будто сделалась меньше, и в глаза мне вдруг бросились седые пряди в ее черных волосах, вздувшиеся вены и сухожилия на тыльной стороне сильных кистей. Брэшен потянулся через стол и положил ей на руку свою обветренную ладонь. За столом повисло молчание.